В нашу эпоху его романтической идеей было окончательное покорение Арктики, изгнание холода из его владений. Эта идея увлекла миллионы людей, и народ победил природу еще в одной ее крепости. «Ты просто скромничаешь, Сергей», — заметил Вадим. «Это твоя идея, ведь все так и говорят. Проект Лаврова, идея Лаврова. Народ подхватил твою идею, сделал своей».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 Барусилов и Георгий Седов уже боролись за нее, а армия большевиков-полярников частично даже решила проблему. Оставалось лишь сказать последнее слово. «Это я сделал. Если бы не я, это сделал бы какой-нибудь другой советский человек». Идея уже носилась в воздухе, оставалось только подхватить ее. «Что говорить?» — вздохнул Вадим. «Правильно, конечно».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 и торжественно вручил ему диплом штурмана дальнего полярного плавания. Лавров тут же передал своему юнному Шурину полную штурманскую форму – подарок, обещанный ему еще в порту Диксон. Веселый пир продолжался до рассвета. Конец книги Читал Александр Иванов